«Думаешь, приедет?» «Уверена». А Елена поморщилась, прикинула на себя голубое платье, отложила, достала желтое. «Как ты думаешь, какое лучше?» «Вот это!» Я накоснулась винно-красного атласа. Благородная ткань переливалась под лучами солнца всеми оттенками пурпура, но и вечером в свете свечей она будет великолепна. «А не слишком роскошно?» «В самый раз!» Оставь человеку хорошее воспоминание перед каторгой. Ты злая, а ты добрая. Конечно, я бы ему голову оторвала, чтобы не мучился, мразь. А Елена поморщилась. Они прекрасно понимали, что Диалату донесут о возвращении Алинара, а потому к Трайше улетело письмо. А Елена писала, что муж вернулся и заявил ей о разводе, а потому ей... Очень нужен совет и помощь. Гард сегодня где поедет уговаривать супруга, а она останется в его поместье. Поэтому, если Трайша соблаговолит, мог бы и не приехать. Но женщины понимали, что у него земля под ногами горит. Если в ближайшее время он не получит наследство Вильтена, уезжать придется с пустыми руками. А это плохо. Работать-то благородной Трайша не умеет вообще никак только хвост распускать, а кушать хочет три раза в день, нестыковка. «Давай тебе тоже подберем платье». «Не, я лучше в своем». «Я она. Я Нархеро, то есть нечто вне вашей человеческой власти. И это надо подчеркнуть». А Елена пожала плечами. «И чем тебе помешает платье? У меня же крылья. Я буду выглядеть горбатой в вашей одежде. Я исправлю. Не надо». «Давай лучше займемся тобой». А Елена коснулась пальцами темной переливающейся ткани. «Ох, Яна, а если не получится?» «Если ты справишься, все получится». «А если нет?» Яна ухмыльнулась. «Есть у меня пара идей».